Теперь мы можем, наконец, объяснить, почему вольные каменщики были сосланы в относительно пригодное для жизни место. Видимо, допрос кого-то из членов тайного закона показал, что русские масоны близки к завершению великой работы. И храм вот-вот будет воссоздан. Известно, что среди высокопоставленных большевиков были опытные оккультисты и мистики. По всей вероятности, они решили дать масонам возможность завершить магнум опус под пристальным надзором ГПУ и в таком месте, где любые возможные эффекты и манифестации не повлекли бы за собой серьезных политических последствий. Если угодно, это была первая и самая необычная из всех гулаговских шарашек. У нас нет протоколов совещания большевистского руководства по этому поводу, да и не факт, что такие протоколы велись вообще. Но зато сохранилось множество накладных, из которых видно, что на новую землю Начиная с 20-х годов отправлялись весьма странные грузы. И происходило это под прямым патронатом сначала ВЧК, потом ГПУ, НКВД, НКГБ и МГБ. Во-первых, большое количество древесины разных пород, часто ценных. Судя по всему, храм строился хотя бы частично именно из дерева. Оно легче и проще в транспортировке. Может показаться, что это несколько легкомысленный материал для подобного строительства, Но вспомним, что царь Тира Хирам в свое время присылал на помощь строящему храм Соломону именно плотников. Во-вторых, в чекистских накладных постоянно мелькают так называемые субстанции, вещества и материалы, часто упоминаемые в алхимических трактатах. Сульфид ртути, оксихлорид сурьмы и подобное. К этой же категории можно отнести свинец, ртуть, серебро и даже золото, правда, доставлявшаяся в храм Лак в очень небольших количествах. По накладным проходят также слоновая кость, вспомним Сен-Ив-Дальвейдера, хрустальные шары, разноцветные стеклянные элементы, витражные стекла, а также множество различных книг от Фолканели до Де-Сен-Мартена о заблуждениях и истине, отчего-то было заказано именно издание конца XVIII века. Словари древнеарамейского языка так аж 10 штук. Колоды Таро, они заказывались постоянно, но есть версия, что их использовали для карточной игры. Простые карты в лагере были запрещены. В списках значатся иглы и тушь для татуировок. Они тоже заказывались постоянно, и об этом мы еще скажем. Царская водка, смесь кислот, возможно, ошибка, вызванная чьей-то неграмотностью. Мечи, типа Гладиум, поясняет один документ циркули и мастерки, бархатные фартуки, зеркала и свечи, реторты. Учитывая то обстоятельство, что храм Лагом занималось сначала четвертое, а потом шестое отделение секретно-оперативного управления ГПУ, то есть люди, хорошо знакомые с методами дезинформации, можно предположить, что значительная часть предметов включена в эти перечни с той же целью, с какой масоны составляли заведомо бессмысленные шифры и схемы чтобы как можно сильнее запутать профана, решившего приблизиться к тайне. Сегодня, разумеется, мы уже не сможем узнать, что действительно требовалось вольным каменщикам для работы, а что вносилось в реестры для маскировки. Но вот, например, бархатные фартуки до Хромлага не доехали совершенно точно. С одеждой у масонов были большие проблемы. Заключенным доставляли кое-какую еду. Часть они добывали сами, охотясь на морского зверя и необходимые для изыскания материалы, но к бытовой стороне их жизни власть была равнодушна, считая, видимо, что масоны должны жить в такой же безрадостной мгле, как и все советские люди. Мы знаем об этом, потому что сохранилось много доносов, написанных агентами ГПУ, внедренными в храм Лак. Об этих документах, позволяющих приблизительно судить о происходившем в поселении, следует рассказать особо.